Говоря по-французски, он многие гласные произносил на испанский манер и повергал в изумление всех окружающих своим пристрастием к модным писателям сатирико-полемического направления. Во всем городе только один демонический маклер Гош разделял его вкусы. Отец осуждал их самым резким образом. Несмотря на это, глаза консула так и светились счастьем и гордостью за своего старшего сына. Тотчас же по возвращении Томаса, он растроганно и радостно вновь приветствовал его в качестве сотрудника конторы, в которой он и сам последнее время работал со значительно большим удовлетворением, в особенности после смерти старой мадам Крегер, последовавшей в самом конце года. Эту утрату все перенесли спокойно. Мадам Крегер была очень стара и последнее время жила в полном уединении. Она отошла в лучший мир, а Буденброки получили кучу денег, сто тысяч талеров. Весьма ощутительно и как нельзя более кстати укрепивших оборотный капитал фирмы. Дальнейшим следствием этой смерти явилось то, что Шурин консула Юстус, уставший от своих коммерческих неудач, ушел на покой тотчас же по получению остатков своей наследственной части. Юстус Крегер, жизнерадостный сын покойного кавалер Алямоды, не был баловнем счастья. Врожденные легкомыслие и любовь к беззаботной жизни не позволили ему завоевать себе прочное, солидное и почетное положение в коммерческом мире. Он уже давно забрал вперед значительную часть своего наследства – А теперь ему немало горя причинял еще и старший сын Якоб. Поселившись в столь большом городе, как Гамбург, Якоб связался с дурной компанией и ежегодно обходился своему отцу так дорого, что тот, наконец, отказался поддерживать его. Но жена консула Крегера, женщина бесхарактерная и к тому же нежная мать, продолжала тайком посылать деньги непутевому сыну, отчего между супругами Возникли весьма серьезные нелады. В довершение всего как раз в то время, когда Б. Грюндлих прекратил платежи, в Гамбурге, у Дальбега и Компани, где работал Якоб, случилось еще нечто весьма и весьма неприятное – растрата бесчестный поступок. В городе об этом не говорили. Юстуса Крегора никто ни о чем не спрашивал но вскоре распространился слух, что Якоб получил место камевоежора в Нью-Йорке и в ближайшее время отправится за океан. Перед отъездом его даже видели в городе, куда он, надо думать, приехал, чтобы помимо подъемных, присланных отцом, выпросить еще денег у матери. Якоб Крегер был фотоватый молодой человек с нездоровым цветом лица. Одним словом, постепенно дошло до того, что консул Юстус стал себя вести так, словно у него один наследник, и, говоря «мой сын», разумел только Юргена. За последним, правда, никаких прегрешений не числилось, но ума он был очень ограниченного. С большим трудом окончив гимназию, он последнее время проживал в Йене, где не слишком успешно, и без особого удовольствия изучал право. Иоганн Буденброк очень болезненно переживал упадок в семье своей жены и с опаской приглядывался к собственным детям. У него были все основания возлагать большие надежды на старшего сына, человека серьезного и деловитого. А крестьянии же его патрон, мистер Ричардсон, писал что молодой человек, хотя и проявил несомненные способности к усвоению английского языка, но далеко не всегда выказывает должный интерес к делу и питает чрезмерную слабость к соблазнам мирового города, в частности, к театру. Сам Кристиан в письмах не переставал твердить о своем желании повидать мир и настойчиво просил у отца разрешения подыскать себе должность за океаном, Он имел в виду Южную Америку, может быть, Чили. Консул в ответном письме назвал его искателем приключений и потребовал, чтобы он еще один год четвертый по счету проработал у мистера Ричардсона для пополнения своих практических знаний. Затем последовал дальнейший обмен письмами по поводу всех этих планов, а летом 1851 года Кристиан Буденброк отбыл в Альпараисо, где заранее и себе место. Уехал он прямо из Англии, даже не побывав в родном городе. Но ни один только старший сын доставлял радость консулу. Он с удовлетворением наблюдал за тем, с какой решительностью и чувством собственного достоинства Тони отстаивала свою позицию урожденный Буденброк хотя можно было заранее предвидеть, что разведенной жене не раз придется столкнуться с предвзятым отношением и злорадством других семейств. — Фу! — воскликнула она, однажды вернувшись с прогулки, вся красная, и бросила шляпу на софу в ландшафтный. — Это Меллендорф! Это урожденная Хагенштрэмп! Это Землингер! Это Юльхин! Это тварь! Ты только подумай, мама, она мне не кланяется. Ждет, чтобы я поклонилась первая. Что ты на это скажешь? Я встретилась с ней на Брейтенштрассе и прошла мимо, высоко подняв голову. При этом я смотрела ей прямо в лицо. Ты слишком далеко заходишь, Тони. Все, в конце концов, имеет свои границы. Почему ты не можешь первой поклониться мадам Меллендорф? И однолетки и она такая же замужней женщина какой ты была недавно ни за что мама боже какая-то мразь дорогая подобные выражения о тут уж не до выражений ненависть тони к этим выскочкам равно питалась как страхом что хагенштрем еще пожалуй возомнят себе вправе смотреть на нее сверху вниз так и самим фактам удач и процветания этой семьи. Старый Хинрих скончался в начале 1851 года, а его сын Герман, Герман со сладкой булочкой и оплеухой, продолжавший вместе с господином Штрунком возглавлять прекрасно поставленное и доходное импортное дело, какой-нибудь год спустя женился на дочери консула Синеуса, богатейшего человека в городе, который умудрился путем лесоторговых операций обеспечить каждому из своих трех детей двухмиллионное наследство. Брат Германа Морец, несмотря на свою слабую грудь, блестяще окончив университетский курс, обосновался в родном городе в качестве юриста и имел большую практику. Он слыл человеком недюжинного ума хитрым, остроумным и даже тяготевшим к изящным искусствам. В его наружности не сохранилось никаких землингеровских черт, разве что желтое лицо до да зубы острые и редкие. Даже в кругу родных то не должна была отстаивать свое достоинство. С тех пор, как дядя Готхольд удалился от дела, и только и знал, что беззаботно рассказывать на своих коротких ногах, облаченных в широчайшие панталоны, понанятой им скромной квартирке и поедать из жестяной коробочки карамель от кашля, он был большой сластенок, его отношение к любимцу отца, единокровному брату, становилось все более кротким и философическим, что, впрочем, не помешало ему, отцу трех незамужних дочерей, испытать затаённое удовлетворение по поводу неудачного замужества Тони. Что же касается его жены, урождённой Штювинг, а главные дочерей трёх старых дев 26, 27 и 28 лет, то они высказывали к несчастью постигшему их кузину и к её бракоразводному процессу интерес несколько чрезмерный во всяком случае, куда больше, чем в свое время к ее помолвке и свадьбе. В детские дни, которые после смерти старой мадам Крэгер стали устраиваться по четвергам на Менгштрассе, то не приходилось быть на стороже. «Ах, бедняжка!» — говорила Пфифи, младшая маленькая толстуха. При каждом слове она как-то смешно раскачивалась, а уголки ее рта увлажнялись. «Так, значит, решение состоялось, и всего прошлого как не бывало?» «Напротив», — возражала Генриетта, такая же сухопара и долговязая, как ее старшая сестра. «Положение Тони сейчас куда печальнее, чем до замужества». «О да», — подтверждала Фредерико, «чем так, лучше уж совсем не выходить замуж». «Но нет, милочка», — отвечала Тони, гордо вскинув голову, и торопливо придумывая, как бы поискуснее осадить кузину. «Тут ты глубоко заблуждаешься, верь мне. Как-никак, а я узнала жизнь. Я уже больше не наивная дурочка. А кроме того, второй раз выйти замуж куда легче, чем первый». «Ах, дак!» — в один голос воскликнули сестры. И от того, что они выговаривали «дак», а не так, это восклицание звучало еще язвительнее и недоверчивее. В противоположность им, Зеземи Вейхброд была слишком добра и тактична, чтобы вообще упоминать об этом событии. Тони иногда навещала свою бывшую воспитательницу в ее красном домике в Мюлленбринг-7, где сейчас обитало несколько молодых девушек, хотя пансион начал мало-помалу выходить из моды. Иногда же почтенная старая дева получала приглашение к Буденброкам отведать оленево седла или фаршированного гуся. Придя к ним, она поднималась на цыпочки и чмокала Тони в лоб, растроганно, выразительно и звонко. Ее простодушная сестра, мадам Кетельсон, в последнее время стала быстро глохнуть, и так никогда толком и не поняла, что, собственно, случилось с Тони. Она раздражалась теперь своим ребячливым и от избытка искренность почти жалобным смехом в самые неподходящие минуты. Так что Зеземе приходилось то и дело стучать кулачком по стволу, восклицая «Налли!». Годы шли. впечатление произведенные разводом дочери консула Буденброка, сглаживала все больше и больше, как в городе, так и в семье. Сама Тони лишь изредка вспоминала о своем замужестве, подмечая в чертах подрастающей Эрики сходство с Бендиксом Грюндлихом. Она опять стала одеваться в светлое, делать прическу с завитками на лбу и, как прежде, охотно бывала на вечерах в знакомых семьях. Тем не менее она от души радовалась, когда летом, Ей представлялся случай на долгое время покинуть город, а здоровье консула, к сожалению, настоятельно требовало теперь длительного пребывания на курортах. «Вы не знаете, что значит старец», — говаривал он. «Стоит мне капнуть кофе на брюки и оттереть пятно холодной водой, как мне уже обеспечен острый приступ ревматизма» а прежде, чего-чего только, я себе не позволял. Временами он испытывал сильные головокружения. В Буденброке ездили в Обер, Зальцбруйн, в Эмс, в Баден-Баден и Киссинген. Совершали оттуда с образовательной целью поездки в Мюнхен через Нюрнберг, в Вено через Зальцбург и Иши, возвращались домой через Прагу, Дрезден, Берлин. И хотя мадам Грюндли из-за появившегося у нее в последние годы нервического катара-желудка принуждена была во время пребывания на курортах придерживаться строгого режима, она относилась к этим путешествиям как к весьма желательной смене впечатлений и ни от кого не скрывала, что дома ей живется скучновато. О, Боже мой, чему-чему только не научает нас жизнь отец! говорила она задумчиво, устремив взор к потолку. «Конечно, я узнала жизнь, но у меня становится как-то уныло на душе именно от того, что я вечно сижу дома, словно я дурочка какая-то. Надеюсь, ты не думаешь, папа, будто я хочу сказать, что мне у вас плохо. О вот тогда бы мне следовало попросту вздуть за черную неблагодарность. Но знаешь, чему-чему только... Сильнее всего Тони досадовала на тот религиозный дух, который все больше заполнял обширный дом ее отца. Ибо с годами и со всё обостряющимся болезненным состоянием консула возрастало его благочестие, а теперь еще и стареющая консульша начала находить утешение в религии.